Глава двенадцатая. Новые знакомые. Когда синеглазка ушла, Незнайка полежал немного, потом вспомнил, что решил посмотреть, из чего сделана кукла, и уже хотел встать. Но тут за дверью снова раздались чьи-то шаги, и послышался чей-то шепот. Где он? Там. Что он делает? В кровати лежит. Мертвый. Нет, кажется, живой. Дай-ка мне посмотреть. Подожди. Незнайка взглянул на дверь и заметил, что кто-то подглядывает в замочную скважину. «Ну пусть и жадина, ведь мне тоже хочется посмотреть», — послышался снова шепот. «Вот не пущу, раз жадина называешь!» а за дверью послышалась возня. «Ты не толкайся, не толкайся», — раздалось сердитое шипение. «Вот толкни еще раз, я тебя за волосы таскаю, а я тебе за косы еще ногой пихну». Незнайки захотелось посмотреть, кто там спорит. Он вскочил с постели и быстро распахнул дверь.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 которые торчали у нее на затылке в разные стороны. у ей другая с большим голубым бантом на самой макушке. Незнайка почесал затылок рукой и буркнул себе под нос. «Вот история. Кажется, я их здорово дверь удвину». Боясь еще чего-нибудь натворить в незнакомом доме, Незнайка залез в постель и решил вздремнуть. Но скоро в коридоре снова послышались шаги. Дверь отворилась, и в комнату заглянула новая малышка. У нее были волосы кудряшками, веселые озорные глаза и лукавая рожица с остреньким носиком. «Малыш!» — закричала она. «Забияка!» Незнайка поскочил в постель от неожиданности. Дверь тут же захлопнулась, и послышался стук быстро удалявшихся шагов. Незнайка пожал плечами и проворчал с презрением. Воображуля. Он опустил голову на подушку и даже начал дремать, но тут дверь снова открылась,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 Дверь отворилась, в комнату вошла Синеглазка и сразу получила линейку удар по лбу. Ай! Синеглазка схватила с рукой за лоб. Да зачем линейка деретесь? закричала она. Теперь у меня на лбу синяк скочит. Может быть, синяк еще и не скочит? ответил не смущенно, вертя линейку в руках. Нет, скочит, скочит. Вы знаете, какая я нежная. Вы меня пробкой ударите, и сразу же будет синяк. Можно приложить кусочек пластыря. — придумал Незнайка. — Вы ведь принесли из аптеки пластырь? — Я для вас принесла. — Хватит на всех, — ответил Незнайка. Он взял пластырь и разрезал ножницами на четыре части. — Приклеивайте скорее, — волновался Синеглазка. Вот сюда, сюда. Она подставила лоб и показывала пальцем, куда наклеить пластырь. Незнайка приклеил пластырь, но, увидев, что он приклеился косо, принялся отдирать его. — Осторожнее, осторожнее, — кричал снеглазка. Не весь лоб измажьте этим гадким пластырем!» «Теперь хорошо», — сказал Незнайка, окончив работу. Синеглазка подбежала к зеркалу. «Хорошо, нечего сказать. Вдруг меня кто-нибудь увидит с этим пластырем на лбу. Ну-ка, покажите ваше плечо, где ваш синяк?» Синеглазка принялась приклеивать кусочек пластыря к плечу Незнайки. «Я совсем не хотел ударить вас», — сказал Незнайка. «А кого?» Незнайка хотел сказать, что его дразнила незнакомая малышка, но сообразил, что это будет ябедничество. «Никого», — ответил он. «Я просто хотел попробовать, можно ли этой линейкой кого-нибудь стукнуть». «Вы, малыши, только и думаете, как бы кого-нибудь стукнуть, а когда вас самих стукнут, вам это не очень нравится. Вы чего улыбаетесь? Вам смешно, потому что мне пластырь на лбу». Она снова подошла к зеркалу. «Действительно, это очень смешно, когда на лбу такой четырехугольник». «А вы его кружочком вырежьте, посоветовал Незнайка. Синеглазка отклеила пластырь, обрезала ножницами в виде кружка и приклеила обратно на лоб. «Вам кажется, что так лучше?» — повернулась она к Незнайке. «Конечно!» — подтвердил Незнайка. «По-моему, вам даже идет. Прищурив глаза, Синеглазка стала смотреться в зеркало. «А теперь отдайте мою штаны и рубашку!» — попросил Незнайка. «Пойдите умойтесь, а потом и одежду получите!» Синеглазка привела Незнайку на кухню. Там был на стене умывальник. Рядом на гвозде висело полотенце и лежали на полочке мыло и зубной порошок. «Вот вам щетка, вот зубной порошок. Будете чистить зубы», сказала синеглазко протягивая Незнайке зубную щетку. «Терпеть не могу зубной порошок», — проворчал Незнайка. И «Это почему же?» «Невкусный». «Так вам же не есть его». «Все равно. Он за язык щиплет». А щиплет и перестанет». Незнайка нехотя принялся очистить зубы. Проведя два раза по зубам щетками, он скорчил отчаянную гримасу и стал плеваться. Потом сполоснул рот водой и начал намыливать мылом руки. Вымав руки, он положил мыло на полочку и стал мыть лицо. «И лицо надо с мылом», — сказала Синеглазка. «Ну его!» — ответил Незнайка. «Мыло всегда в глаза лезет». «Нет уж, пожалуйста», — строго сказала Синеглазка. «Иначе не получите одежду». «Нечего делать», — Незнайка намылил лицо мылом, и поскорее принялся смывать мыло водой. «Бррр!» — сдрагивал он. «Какая холодная вода!» Кое-как сполоснув лицо, он протянул вперед руки и, не открывая глаз, принялся шарить руками по стенке. Синеглазка глядела на него, еле удерживаясь от смеха. «Что вы ищете — ответил незнайко, трясясь от холода. «Зачем же искать закрытыми глазами? Откройте глаза!» «Как же их открыть, когда мыло па па и без того лезет?»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 Она принесла на одежду и сказала, «Одевайтесь и приходите наверх пить чай. Вы, наверное, уже проголодались?» «Просто ужас, до чего проголодался», — признался Незнайка. «Кажется, целого слона съел бы». «Ах, бедный! Но приходите скорее, мы вас ждем».